Тихон опять принялся за математику. В холоде разума отдыхал он от огня безумия, от бреда красной и белой смерти. Перечитывал также философов Декарта, Лейбница, Спинозу. Вспоминал слова пастора Глюка. «Истинная философия, если отведать ее слегка, уводит от Бога, если же глубоко зачерпнуть, приводит к нему». Бог для Декарта был первый двигатель первой материи. Вселенная машина. Ни любви, ни тайны, ни жизни, ничего, кроме разума, который отражается во всех мирах, как свет в прозрачных ледяных кристаллах. Тихону было страшно от этого мертвого Бога. «Природа полна жизни», — утверждал Лейбниц в своей монодологии. «Я докажу, что причина всякого движения дух — а дух — живая монада, которая состоит из идей, как центр из углов. Монады соединены, предустановлены Богом гармонией в единое цело. Мир — Божьи часы. Хорологиум Дей. Опять вместо жизни — машина. Вместо Бога — механика, подумал Тихон, и опять ему стало страшно. Но всех страшнее — потому что всех яснее был Спиноза. Он договаривал то, что другие не смели сказать. Утверждать воплощение Бога в человеке так же нелепо, как утверждать, что круг принял природу треугольника или квадрата. Слово стало плотью восточный оборот речи, который не может иметь никакого значения для разума. Христианство отличается от других исповеданий Не верую ни любовью, ни какими-либо иными дарами Духа Святого, а лишь тем, что своим основанием делает чудо, то есть невежество, которое есть источник всякого зла и таким образом самую веру превращает в суеверие. Спиноза обнаружил тайную мысль всех новых философов, или со Христом против разума, или с разумом против Христа. Однажды Тихон заговорил о Спинозе с Феофаном. «Он и философии основания глупейшее показуется», — объявил архиерей с презрительной усмешкою. Понеже Спиноза свои умствования из единых скаридных контрадикций сплел и только словами прелестными и чвановатыми ту свою глупость покрыл». Тихона эти ругательства не убедили и не успокоили. Не нашел он помощи и в сочинениях иностранных богословов, которые опровергали всех древних и новых философов с такой же легкостью, как русский архиерей Спинозу. Иногда Феофан давал Тихону переписывать бумаги по делам Святейшего Синода. В присяге духовного регламента его поразили слова — исповедую, склятвую крайнего судью духовные сия коллегии быти самого всероссийского монарха, государя нашего всемилостившего. Государь — глава церкви. Государь вместо Христа. Великий он и Левиафан, государством именуемый, «Есть произведение искусства и человек искусственный», вспомнил он слова из книги «Левиафан» английского философа Гоббса, который также утверждал, что церковь должна быть частью государства, членом великого Левиафана, исполинского автомата. Не той ли иконы зверя, созданной по образу и подобию самого бога зверя, о которой сказано в апокалипсисе? Холод разума, которым веяло на Тихона от этой мертвой церкви, мертвого Бога, становился для него таким же убийственным, как огонь безумия, огонь красной и белой смерти.